Глава 32 В последнее время сеансы все чаще проходят на втором этаже, а значит, Кодел начинает принимать мою покорность всерьез. Я давно понял, что второй этаж отведен для «конвенциональной психотерапии», а более инвазивные процедуры происходят этажом выше. Через несколько часов после разговора в кабинете – Мы с Кодал поднимаемся по черной винтовой лестнице, и я тихо радуюсь, когда она решительно сворачивает на второй этаж. Глухо стуча костылями по ковролину, я миную два коридора и оказываюсь в северной части здания, окна которой выходят на морское пространство между Ливерпулем и Дублином. Кодал останавливается рядом с неприметной дверью. «Обувь и носки вам лучше снять», — загадочно произносит доктор и жестом приглашает внутрь. «Я разуваюсь и первым настороженно переступаю через порог. Комната за дверью, на удивление, безмятежная и светлая. Окон нет, но несколько грамотно расположенных ламп идеально имитирует солнечный свет. Иллюзию дополняют стены и потолок». Небесно-голубого цвета. Наконечники костылей слегка проваливаются. На полу тонкий слой песка, аккуратно расчесанный граблями, в форме красивых спиралей. Повсюду растения бонсаи и галька. А вокруг каждой такой композиции декоративные завитки из песка. Очевидно, мы в зимнем саду. В середине комнаты гладкая круглая платформа из черного гранита. На ней футуристический стол из черно-серого мрамора. Единственная волнистая опора плавно перетекает в плоскую столешницу. На столе телефон из кабинета кодал. От аппарата тянется знакомый черный шнур. Рядом стоит непонятное устройство, отдаленно напоминающее принтер. Зябка, ступая босыми ногами, По прохладному песку я иду через сад, забираюсь на платформу и сажусь в кресло-яйцо. Я смотрю на разложенные на столе предметы и теперь могу разглядеть странное устройство гораздо лучше. Однако его назначение по-прежнему остается для меня загадкой. Это называется агрегационный психометр, произведение искусства. Кодал неспешно проходит по песку и поднимается на платформу. «Когда я была в Америке, небольшая компания в Силиконовой долине сделала пару пилотных экземпляров не для медицинского использования, но я увидела потенциал для своей практики». «А как он работает?» «Прибор собирает различные физические данные. Скорость реакции, расширение зрачка, потливость, кровяное давление». Изменение голоса и температуры тела невозмутимо перечисляет Кодал. А затем полученные данные хронологически сопоставляются с динамикой эмоционального состояния пациента. Так это полиграф. Я смотрю на устройство новыми глазами. В новом, по-модному обтекаемом корпусе скрывается все тот же старый прибор. Вы в курсе, что данные детекторов лжи судом не принимаются? «Что ж, здесь не суд, и это не детектор лжи», — мотает головой Кодал. «Прибор мне нужен не для того, чтобы увидеть ваши мысли. Напротив, он кое-что покажет вам. Например, моменты, когда вы особенно переживаете, болезненные для вас темы», — уверенно говорит Кодал. «Полагаю, этот звонок покажет, что вы чувствуете, обсуждая тот или иной вопрос». Я и так знаю, что чувствую. «Я вас умоляю», — фыркает Кодал. «Будь это правдой, я бы осталась без работы». Я разглядываю серый пластиковый корпус прибора. Невзрачный куб, скрывающий внутри суперсовременные технологии. Интересно, стоит ли доверять словам Кодал, или я сам себя загнал на допрос? «Думаете, это уловка?» Наблюдая за мной, интересуется Кодал. «Якобы я хочу вас подловить с помощью какого-то трюка?» Я молчу в замешательстве. «Ладно. Тогда давайте договоримся». С едва заметным нажимом произносит Кодал. «Вы доверяете мне, а я доверяю вам». Со спокойной решительностью доктор тянет за черный провод, идущий к кнопке отключения на которую она жала во время моего телефонного разговора с тещей. Этот механизм позволил Кодал прервать звонок до того, как передал зашифрованное послание теще. С мягким щелчком Кодал отсоединяет от телефона устройство, похожее на сетевой адаптер. Она молча смотрит на меня, но я чувствую, как давит ее взгляд. Кодал убрала со сходящего сигнала защитный фильтр дав мне свободу говорить то, что я хочу. «Я все еще нужна вам для поддержки? Или оставить вас одного?» Я смотрю, как падает шнур, и прокручиваю в голове ее вопрос. Цель этого звонка — показать Кодал мою готовность участвовать в процессе лечения, выставить себя послушным пациентом, принявшим ее методику трансформации. И все же это была бы не Элизабет Кодал если бы не перевернула ситуацию так, что теперь мой прежний план стал бесполезен. Линия прерывания отсоединена. А значит, я волен говорить, что захочу. И это важнейшее свидетельство доверия Кодал. Достаточно пары слов, и мама поймет, что мне срочно требуется помощь и поднимет на уши все силы правопорядка. Да только я не уверен, Действительно ли Кодал сняла защиту с телефонной линии? Насколько я знаю, у доктора всегда есть дополнительная система безопасности. В соседней комнате запросто может прятаться Вилнер в наушниках на голове и с кнопкой в руке. Мой крик о помощи, конечно же, заглушат внезапные помехи на линии. А сам я окажусь в невыгодном положении. Доктору Кодал станет ясно, что я саботирую лечение. С другой стороны, если Кодал действительно пытается мне доверять, и я правда могу говорить с матерью свободно, мне до конца жизни придется мириться с мыслью, что я промолчал и упустил свой единственный шанс на спасение. Во мне борются взаимоисключающие намерения, и в итоге я совершенно измотан. Я не знаю, что выбрать, как поступить. Остается надеяться, что во время разговора решение придет само. Один взгляд на терпеливо ожидающую странную машинку заставляет меня напрячься. Я поворачиваюсь к доктору Кодал и, приподняв уголки рта, в вежливой улыбке говорю ⁇ Я бы хотел, чтобы вы остались ⁇